Глава 8 Еще раз объяснив каждую мою роль в предстоящей операции, я отдал команду на выдвижение. Вся операция должна была занять полминуты. Именно столько у нас времени по расчетам аналитиков до того момента, как будут задействованы все защитные системы не только дома Деметриуса, но и всего поселения. Поэтому мы должны действовать предельно быстро. Главное не дать сущности сбежать. А уже потом можно будет просто поговорить с местными. Черный дракон, пара джинов и еще мои компаньоны наверняка смогут убедить их не делать глупостей и просто позволить нам забрать Кая. Сомневаюсь, что они согласятся рисковать жизнями ради человека, которого почти не знают. Да еще и не было понятно, что именно нужно сущности от местных. Возможно, что она устроила рейдерский захват и нам скажут спасибо за освобождение. Заргул... «Давай!» – махнул я порталисту. И через мгновение увидел охреневшее лицо эльфа, что заделся охранником у главы поселения. Пришлось срочно вырубать бедолагу. Перестарался и лишь с грустью отпустил душу, даже не извинившись. Не было у меня на это времени. Все завертелось невероятно быстро. Почти тысячи печатей заняли свое место. К тому времени я уже был внутри особняка главы поселения, проламывая одну стену за другой. Мерур нарисовал мне подробную схему дома и указал, в каких помещениях Кай находится больше всего. Таких было шесть. И я сейчас пробивался к ближайшему. Слияние с Титой позволило мне мчаться на пролом. Благо, что жилище местного босса было сделано не из каменных блоков, как в начальных поселениях. Здесь все было куда цивильнее и практичнее. Тонкие стены, отлично защищенные магией, но эта магия не могла противостоять мне. Магия нет. А вот появившийся прямо перед носом разъяренный мужик смог. После очередной проломленной стены я врезался в него и не смог сдвинуть с места, словно влетел в железную болванку. Да и с виду это выглядело весьма похоже. «Если я во время слияния становился драконидом, то этот мужик превратился в ходячий кусок металла. Стихийник, который способен взаимодействовать с металлом и даже превращал в него свое тело. Похоже, это и есть Деметриус. Один из шести сильнейших разумных десятого этажа. В другой ситуации я обязательно пободался бы с ним, но сейчас тупо не было времени. Раз хозяин дома уже здесь то сущность и подавно знает о нашем появлении. «Боря, займись железякой!» — сказал я, выпуская хомяка из хранилища. Он моментально раздался в размерах, круша стены и потолок, но мне на это было плевать. Первая комната должна быть уже совсем рядом, но раньше, чем я туда попал, ощутил, как содрогнулись печати. Сущность попыталась выбраться из ловушки, но у нее точно ничего не получилось. Резко развернулся и двинулся в сторону, откуда был нанесен удар. Затем последовало еще несколько. Между тем черный начал тянуть из меня силу, значит, подоспели бойцы Диметриуса. Чистильщик не станет сдерживаться, сегодня он вдоволь насытится. Остановись, ты прекрасно знаешь, что не сможешь разрушить эти печати, произнес я, когда увидел Кая. Он стоял возле одной из печатей и не прекращал попыток сломать ее. Мощнейшие удары, способные пробить каменную стену, не причиняли печати никакого вреда. Уверен, что даже мировому духу потребуется время, чтобы сломать одну такую печать, а я объединил сотни и собрал их таким образом, чтобы они накладывались друг на друга. Получился двойной защитный контур. Если бы не максимальное слияние с Титой и возможности Зергула, то и мечтать о подобном не стоило. «Моим пределом было бы максимум печатей 20, на которые ушло бы минимум дней 10. Но сейчас я стал сильнее, даже сильнее себя в прошлой жизни, хотя там я думал, что смог подняться на последнюю ступень, но сильно ошибался. Этих ступеней еще очень много. Та же возможность стать истинным богом орков, только этим я точно не буду заниматься. Вот сейчас верну Кая». Выполню все свои обязательства и смогу спокойно продолжать охотиться на монстров. Буду закрывать подземелья, жить припеваючи. Вместе с Жанной, естественно. Только сперва необходимо вернуть Кая». «Для чего ты сюда пришел? Кай сам предоставил мне доступ к нашему телу. Он согласился сделать меня главным». Даже не думая прекращать своего занятия, произнесла сущность. «Никогда не поверю в подобный бред». Кай прекрасно знает, что ты представляешь угрозу абсолютно всем и не стал бы так рисковать. Да и кто добровольно согласится отдать тело неизвестно кому, чтобы потом исчезнуть навсегда. Верни контроль над телом его истинному хозяину. У тебя не выйдет сбежать, пространство вокруг дома заблокировано. Пока разговаривали, я подвел еще три печати подавления к парню. Это точно поможет сдержать его. Ну а дальше будем думать, как изгнать сущность как вернуть Каю контроль над телом, и не просто вернуть, а уничтожить захватчика, сделая так, чтобы подобное больше никогда не повторялось. «Вайм, остановись, это правда! Я разрешил ему занять тело», — сказал Кай, и на мгновение я дрогнул. Этого вполне хватило, чтобы сущность избежала двигающихся к ней печатей и нанесла мне всего один удар в грудь. Даже сквозь всю защиту я ощутил мощь этого удара. Будь на моем месте кто-нибудь другой, он уже был бы мертв. Вновь это невероятная скорость. Но сейчас сущность заперта в этом особняке. У нее не получится выбраться отсюда, а мне можно и не сдерживаться. Внутри защитного периметра не было ни одного члена моего отряда. Все они находились за его пределами. Уже были слышны звуки боя, но я не боялся за них. Лерна и Джины обязательно присмотрят за Жанной. За мало идиониса бояться не стоит, Зайка сама не полезет на рожон, а Мамока осталась с камнем, которому я запретил даже думать о сражениях, пока он полностью не восстановится. После непосредственного контакта с телом Кая я вновь смог уловить нашу связь. Сущность и в этот раз попыталась заблокировать ее, но у нее ничего не вышло. Слишком близко мы находились, слишком много силы я вливал в эту связь. Теперь я спокойно мог определить, где находится Кай, и не просто определить, а сразу же переместиться к нему. Зергул работал выше всяких похвал. Еще с десяток прыжков, столько же попыток сущности пробиться через печати и подавление, и Кай остановился. Он просто замер на месте и больше не предпринимал попыток сбежать или атаковать меня. Он стоял и улыбался. И как-то мне очень не нравилась эта улыбка. «Помощь пришла! Родители никогда не оставят свое дитя в беде!» — сказала сущность, и я ощутил сильнейший удар по печатям. Удар был нанесен извне и нанесен духовной энергией. Подобное мог сделать только другой Вайм, причем очень сильный Вайм, превосходящий меня в силе, но я никого не видел и не собирался сдаваться так просто». Заготовленные печать метнулись к Каю и на этот раз смогли заключить его в себя, а дальше началась игра по перетягиванию каната. Мне необходимо было вернуть Кая в духовное хранилище, там я смогу сдержать сущность, смогу подавить ее и попытаюсь вернуть Кая. Вот только наши силы оказались равны. Мне не могла помочь даже Тита, а вот помощник сущности сделал это. Когда первая трещина побежала по заслону из печатей, я оборвал все каналы подпитки духов, сфокусировав силу на пленении Кая, но это оказалось бесполезно. Сущность получила мощную подпитку извне и смогла разорвать установившийся между нами канал. Хлесткий удар от разорвавшейся связи заставил меня взвыть от боли. Я едва не потерял сознание, но все же смог удержать себя на грани и даже нашел силы, чтобы нанести еще один удар — который был полностью поглощен серебристой дымкой, что клубилась вокруг тела Кая. А потом эта дымка перекинулась на меня, блокируя доступ к духовной и магической энергиям. А через мгновение и тело отказалось меня слушаться. Вместо того, чтобы захватить сущность в плен, я сам оказался схвачен. Парень не хочет, чтобы я тебя убивал. Но если не остановишься, просто не оставишь нам выбора. Я не причиню ему вреда, да и не могу этого сделать. Мы искаем одно целое. Мы пришли в этот мир вместе, они были созданы, как ты думаешь. Единственное, чего я хочу, это вернуться домой. Вернуться к семье. Они получили мою весть и прислали помощь. Вернись на землю, забудь обо всех обещаниях, что давал парню. Ты не сможешь освободить его мир от монстров. Ты слишком слаб и никогда не станешь достаточно сильным. «Можешь считать, что с этого момента ваш контракт расторгнут?» Перед глазами появился наш контракт, и одна за другой начали выгорать его строки. Это приносило мне физическую боль, но гораздо сильнее было больно в душе. Больно от бессилия. Казалось, что я стал невероятно силен, намного сильнее, чем когда-либо, но этого все равно было недостаточно, чтобы спасти друга чтобы вернуть его и защитить. Похоже, что мою боль ощутили все компаньоны. Просто в одно мгновение они оказались рядом и стали делиться своей силой, давая понять, что я не один, что они всегда придут ко мне на помощь. И даже чистильщик не стал стоять в стороне. От него исходил самый мощный поток энергии. Затем разрушилась первая печать подавления, и ко мне вернулась вложенная в нее энергия. Это породило цепную реакцию. Энергия просто переполняла меня и продолжала пребывать. Никто не сможет уничтожить наш контракт, прохрипел я, делая первый шаг. Исчезающие до этого момента строки вновь стали восстанавливаться, медленно, но неукоснительно. Кай нахмурился, но быстро вернул улыбку, когда сам контракт окутала чертова дымка. Она стала сжимать его, угрожая уничтожить в любой момент. Боря, слияние! Сейчас мы с Каем были равны в энергетическом плане, значит, я задавлю его физически. И забью до потери сознания, но все равно остановлю. Резкий приток сил после двойного слияния позволил мне сделать еще несколько шагов, когда Кай зарычал. Вся дымка с его тела перекинулась на меня, вновь останавливая. Но этого было недостаточно. Я мог стать еще сильнее. Заргул слияние. Плевать, какие будут последствия. Плевать, что я рискую просто выжечь не только хранилище духов, но и всю энергетическую систему. Если это поможет вернуть Кая, то я с радостью соглашусь. Плевать, что подобное еще не делал ни один Вайм значит, я буду первым плевать. Тело налилось небывалой легкостью, а в голове начало твориться что-то невообразимое. Сейчас, помимо моих мыслей, там были мысли сразу трех духов, и если в случае двойного слияния мне каким-то образом удавалось разделить три сознания, то с прибавкой еще одного уже не выходило это сделать». В голове был настоящий кавардак, но все же я смог вытянуть руку, и за спиной Кая открылся портал. Оставалось только затолкнуть туда парня. Я уже был рядом, когда портал схлопнулся, а вместе с ним исчез и Кай. Но я смог ощутить его, смог определить, где он сейчас находился, и уже через мгновение оказался в том месте. Теперь я сам обладал силой портальщика и мог открывать порталы по желанию. А еще я очень сильно хотел убить себя, лишь бы перестать служить. И получить что-нибудь ценное, что-нибудь, что заставит трепетать все у меня внутри, что-нибудь, что окажется нереально вкусным и после поглощения позволит мне просто отдыхать, переваривая себя, но гораздо сильнее всего этого, мне хотелось кофейных зерен. В голове начало все путаться, даже начал забывать, кто я на самом деле. Вот я, дух-защитник, вот я, повелитель орков, вот слишком любопытный дух, что решил откликнуться на призыв, а потом и остался в том мире. А где я сейчас нахожусь? Какое-то очень странное место, белое, пустое пространство, вообще без единой детали, и только я нарушаю эту идилию смотрел на руки и даже не удивился когтям и каменные оболочки «Кто ты?» — раздался тихий женский голос. «Ты знаешь, кто ты есть на самом деле?» «И действительно, кто я?» Это был очень важный вопрос, от которого зависело нечто важное. Ответ на этот вопрос поможет мне разобраться в чем-то, только в чем. Чем больше я размышлял, тем больше появлялось новых вопросов. Такими темпами я никогда не смогу на них ответить. Нужно прекращать. Может, этот голос знает, кто я? А ты не знаешь, кто я? Кроме тебя этого не знает никто, ответил мне голос. Но на этот раз он слегка изменился. Ему было весело. Он насмехался надо мной, и от чего то это меня очень разозрило. Махнул рукой, и в непорочной белизне появилось мутное пятно портала, ведущего неизвестно куда. По ту сторону не было ничего видно, лишь холодная темнота. Мой порыв развеселил невидимого собеседника еще больше, и он рассмеялся, уже не сдерживаясь. На этот раз к порталу присоединились каменные шипы, что начали разлетаться от меня во все стороны, но и это не дало никакого эффекта. Я понятия не имел, с кем пытаюсь сражаться. С пустотой? Но это невозможно. Как можно победить пустоту? Да просто уничтожить ее. Уничтожить все вокруг, сжечь дотла. Пламя ринулось в меня во все стороны, а вместе с этим я вспомнил себя. Вспомнил, что происходило перед тем, как появиться в пустоте. Вспомнил хаос в голове, что породило тройное слияние, и вспомнил каждого, Из своих духов, что сейчас находились во мне, а вместе с этими воспоминаниями пришло осознание того, что мне удалось сделать. Удалось отделить собственную личность от личностей духов. «Я Пакт Джин, Я Вайм!» выкрикнул я в полыхающую пустоту. Созданное мной пламя не могло причинить ей никакого вреда. Молодец, быстро справился, раздался все тот же тихий голос, и в следующую секунду пустота сменилась широкой площадью, на которой я стоял в гордом одиночестве. Впереди возвышались какие-то здания, и от одного из них ко мне спешил орк в деловом костюме. Какое-то нереальное зрелище, которое застало меня врасплох. Даже представить себе не мог, что огромный орк может одеть что-нибудь, кроме брони. «Хозяин, я в тебе ни капли не сомневался», — заявил Йонда, после чего он хлопнул меня пару раз по спине и словил подзатыльник от Баракиса. «Думай, что делаешь? Он только после перехода, и неизвестно, что за испытание ему подготовила башня. Возьмет и прикажет тебе помереть. Как ты откажешься?» «Хватит вам ерундой страдать!» — этот голос принадлежал Лерне. «Лучше думайте, как будем вести себя с местными». Вон уже и встречающая делегация выдвинулась. Правда, Орк оказался расторопнее всех. Несется, как угорелый. Наверное, почувствовал появление повелителя. Теперь бежит высказывать свое почтение. А чего тут думать? Они сейчас из-за хозяина настоящее побоище тут устроят. Ощущаешь, сколько в нем сейчас силы накоплено? К ним такие разумные сроду не спускались. Думаю, что все измерительные приборы сейчас вышли из строя, а у местного руководства началась паника заявилось вышестоящее начальство, а там, может, и вообще кто-нибудь такой, кто способен превратить весь этаж в пекло, как это было... А неважно, не помню уже, когда это было. Я действительно был переполнен силой и ощущал, что могу уничтожить целый город. Но удерживать эту силу с каждой секундой становилось все труднее и труднее. Я видел приближающегося к наморка видел радостные лица джинов и ехидную ухмылку драконихи, а еще я ощущал, что Кай здесь, на этом этаже. Он спешит, несется со всех ног, убегая от меня, знает, что не в состоянии оборвать связь, что не способен избавиться от меня даже благодаря помощи неизвестных благодетелей. Но сейчас я был не в состоянии гнаться за ним. Мне необходимо было отдохнуть и немного осмыслить все, что произошло. Первым делом я закончил слияние и с трудом смог устоять на ногах. «Хозяин, ты чего? Нельзя же вот так резко отказываться от такой прорвы энергии. Да тут любому не то, что плохо станет, тут мозги могут закипеть прямо в черепушке. Ты это дело брось, больше никогда не повторяй. Благо, что я сейчас оказался рядом и смог вытянуть из тебя лишний жар». Начал тараторить Йонда, подхвативший меня под правую руку. Под левую меня ухватил Баракис, но он молчал. Хотя от Марида и исходила приятная прохлада, он словно остужал меня. «Я в норме. Лучше расскажите, что произошло и где мы находимся».